есть такой судебный пристав владислав сергеевич щелкунов вернее был начал отвечать на вопрос лебедева иван федорович пропал он Исчез таинственно и бесследно никто его не видел с вечера воскресенья 10 января воловцов немного помолчал человек он второй год вдовый от того-то время от времени обращает обращал на женщин внимание. Так вот, порученница мое будет заключаться в следующем. Надлежит произвести розыск на предмет связи Щелкунова с женщинами, выяснить, кто они, есть ли среди них кокотки и дамы полусвета. Но главное, разузнать, не видел ли кто из женщин у Щелкунова родимого пятна. размером с ноготь большого пальца руки, в паре вершков пониже пупка. Иван Федорович замолчал, ожидая, какие слова скажет в ответ начальник московского сыска. Молчание продолжалось секунд десять-двенадцать. — Но у тебя и заданница! — услышал, наконец, воловцов голос Лебедева в трубке. — Соглашусь, не очень обычный, — отозвался Иван Федорович. но очень важные. «Значит, никак вам, следокам, без соскорей обойтись?» Не без иронии заметил Лебедев. «Никак!» Снова и вполне искренне согласился судебный следователь по особо важным делам. «Еще у меня к тебе просьба а Саркастически воскликнули на том конце провода. «Уже просьба? Не поручение?» «Просьба, просьба», — повторил Воловцов. «Но говори, что за просьба?» — промолвил главный московский мастер сыскных дел. «Весьма желательно, чтобы моим порученицем занялся именно Стефанов», — уверенно произнес в трубку Иван Федорович. «Лучшего сыщика хочешь у меня забрать?» почему ты я так и подумал», — насмешливо отозвался Лебедев. «Не забрать, а временно задействовать в интересах порученного мне дела», — на полном серьезе произнес Воловцов и добавил. «Полагаю, ты не запамятовал о том, что исполнение поручений судебных следователей является обязательным для...» «Ладно, ладно, не продолжай». Не дал договорить Ивану Воловцову начальник московского сыскного отделения. Я уразумел. Ну, коли уразумел, то телефонируй касательно результатов моего порученница, начальнику уездной полиции надворному советнику Разумовскому в город Дмитров. Добавил Иван Федорович, глянул на телефонный аппарат. Или отправь на его имя для меня телефонограмму с ответом на интересующий меня вопрос. На этом все. — Владимир Иванович... — Да, — спохватился Воловцов. — Весьма желательно, чтобы Стефанов прояснил все как можно быстрее. Не резон мне долго в Дмитриеве засиживаться. — Все понял, Иван Федорович, — услышал Иван Федорович в трубке. — Благодарю. До встречи, — положил Воловцов трубку на рычажок телефонного аппарата.